Мич альбом. Печара, что ждут тебя на небесах. Читает артист Сергей Горбунов. Конец. Это история о человеке по имени Эдди. И начинается она с конца, с того, как Эдди умирает в лучах солнечного света. Может показаться странным начинать историю с конца, Но ведь любой конец одновременно и начало. Мы просто сразу об этом не догадываемся. Последний час своей жизни Эдди провёл, как и многие другие часы, на пирсе Рубби, в парке развлечений на берегу огромного серого океана. В этом парке посетителей ожидали променад вдоль берега океана, чёртово колесо, Американские горки, автодром, кондитерский киоск и павильон, где можно было пострелять из водяного пистолета в рот клоуну. А ещё там был большой новый аттракцион под названием Свободный полёт Фреда. Тот самый, где суждено было погибнуть Эдди, несчастный случай, о котором написали все газеты штата. Ко времени своей смерти Эдди был седым, приземистым стариком с короткой шеей, широкой грудью, массивными руками и поблёкшей армейской татуировкой на правом плече. Ноги у него были худые, завздутыми венами, а раненное в войну левое колено поражено артритом. Передвигался он, опираясь на палку. Широкое, опалённое солнцем лицо обрамляла серебристо-пепельная щетина. А слегка выпирающий подбородок придавал виду Эдди совершенно не свойственную ему надменность. За левым ухом у него торчала сигарета, а на ремне болталась связка ключей. Он носил ботинки на резиновой подошве и старую льняную кепку. По светло-коричневой форме его можно было принять за рабочего. Так вот, Эдди и был рабочим. В обязанности Эдди входило техническое обслуживание аттракционов. Он должен был следить за их исправностью. Каждое утро он обходил парк, проверяя все аттракционы, от вихревых качелей до ныряльной трубы, выискивал сломанные планки, не затянутые болты, прооржевевшую сталь. Порой он останавливался, пристально к чему-то присматриваясь, и проходившие мимо думали, что он нашел не палатку. Но он просто прислушивался и больше ничего. После стольких лет работы Эдди говорил, что научился слышать не поладки в фырканье, заикании и треньканье механизмов. За 50 минут до конца своей жизни Эдди в последний раз обходил пирс Руби. Он обогнал пожилую пару. "Здравствуйте", пробормотал Эдди, дотронувшись до козырька. Старики вежливо кивнули. Посетители знали Эдди, по крайней мере, за всегда-тое. Они привыкли видеть в этом парке его каждое лето. У него на груди на рабочей рубахе красовалась нашивка с надписью Эдди и чуть ниже Техобслуживания, так что время от времени кто-нибудь обращался к нему: «Привет, Эдди, Техобслуживания». Эдди не считал это удачной шуткой. А сегодня так уж случилось, у Эдди был день рождения, восемьдесят третий. На прошлой неделе доктор сказал ему, что у него опоясывающий лишай. Опоясывающий лишай? Эдди понятия не имел, что это за штука. Прежде он был такой здоровый, что одной рукой мог поднять карусельную лошадь, но это было давным-давно. Эдди, возьми меня, Эдди! Возьми меня. 40 минут до смерти. Эдди проталкивался к началу очереди на американские горки. Он проверял каждый аттракцион по крайней мере раз в неделю, чтобы убедиться, что тормоза и прочие механизмы в порядке. Сегодня очередь американских горок. Эту прозвали Горка привидения, и дети, знавшие Эдди, просили его посадить их с собой в кабинку. Дети любили Эдди. Дети, но не подростки. От подростков хорошего не жди. На своём веку Эдди каких только не повидал подростков: бездельников и грубиянов. Но дети совсем другое дело. Они смотрели на Эдди с его дельфиньим подбородком, из-за которого казалось, что он всё время усмехается, и доверяли ему. Они тянулись к нему, как озябшие руки к огню. Они цеплялись за его ноги, играли его ключами, а Эдди в ответ только похмыкивал. Ему казалось, именно потому, что он молчаливый, дети его и любили. На этот раз Эдди выбрал двух мальчишек в бейсбольных кепках, натянутых задом наперёд. Они стремглав кинулись в кабинки и плюхнулись на сиденья. Эдди отдал свою палку дежурному по аттракциону и медленно уселся между мальчуганами. Поехали! Поехали! завопил один из ребят, в то время как другой потянул Эдди за руку и обвил ею своё плечо. Эдди опустил на колени защитную планку и бам-бам-бам, они устремились ввысь. Об этом случае Сэдди знали многие. Ещё когда был мальчишкой и рос возле этого самого пирса, он как-то раз ввязался в уличную драку. Пятеро ребят спиткин Авеню окружили его брата Джо, чтобы задать трёпку. Эдди в это время сидел на крыльце на соседней улице и ел бутерброд. И тут он услышал вопль своего брата. Он кинулся со всех ног на соседнюю улицу, и там, поработав крышкой от мусорного бака, отправил двух дрычунов в больницу. После этого случая Джони разговаривал с Эдди 2 месяца. Ему было стыдно. Он был старший в семье, отдрался за него Эдди. Можно еще разок, Эдди, пожалуйста. Эдди оставался жить тридцать четыре минуты. Он поднял защитную планку, дал мальчишкам по леденцу, забрал свою палку и заковылял к мастерской техобслуживания, передохнуть от пылающего зноя. Если бы он только знал о неотвратимо надвигавшейся смерти, он бы выбрал совсем другой маршрут. Тем не менее, Эдди сделал то, что делаем мы все. Он снова впрягся в скучные повседневные дела, словно впереди у него была целая вечность. Молодой долговязый скуластый парень по имени Домингес, рабочий мастерской, возился возле бака с растворителем. стичался колеса смазку. "Это ты, Эдди", бросил он. "Ого", ответил Эдди. В мастерской пахло стружкой, в ней было темно и тесно из-за низкого потолка и стен, увешанных дрелями, пилами и молотками. Повсюду лежали части тела аттракционов: компрессоры, моторы, ремни, лампы, головы пиратов. Вдоль одной из стен высились штабеля банок из-под кофе, набитых гвоздями и шурупами, а вдоль другой стояли нескончаемые бочонки с колёсной мазью. Смазка механизмов, по словам Эдди, требовала не больше ума, чем мытьё посуды. Разница лишь в том, что после смазки всё становится не чище, а грязнее. Такой работой Эдди и занимался: смазывал механизмы, чинил тормоза, затягивал болты, проверял электрические панели. Сколько раз мечтал он уйти из парка, найти новую работу и начать совсем иную жизнь. Но грянула война, и планы его рухнули. Со временем Эдди уже представлял себя не иначе как сидящим человеком в мешковатых штанах, устало смирившимся с тем, что такой уж он и есть, и таким останется навсегда. Человеком вечно забитых песком сандалиях, живущим в мире механического смеха и жареных сосисок, точь в точь как прежде его отец, и как гласила нашивка у него на груди, Эдди был тех обслуживанием, начальником тех обслуживания или, как порой называли его дети, аттракционщиком Спирса Руби. Тридцать минут до смерти. Эй! С днём рождения, сказал Домингес. Эдди только хмыкнул в ответ. "Справлять-то будешь или как?" Эдди посмотрел на него как на сумасшедшего. Ему почему-то вдруг пришла в голову мысль: "Да чего странно стоять в парке, пропахшем сахарной ватой?" "Эдди, ты помнишь, у меня на будущей неделе выходные с понедельника, едем в Мексику". Эдди кивнул, а Домингес стал пританцовывать на месте. Едем вместе с Терезой, повидаем всю семью, повеселимся. И тут он заметил, что Эдди уставился на него в изумлении. Был когда-нибудь, спросил Домингес, где? В Мексике. Эдди грустно вздохнул. Я, парень, вообще-то был лишь в краях, куда меня с винтовкой посылали. Эдди проводил взглядом Домингеса, который возвращался к Баку с растворителем. На минуту он задумался, а потом достал из кармана небольшую пачку денег и вытащил из нее двадцатидолларовые бумажки. У него их было всего две и протянул Домингесу. Купи своей жене что-нибудь красивое, сказал Эдди. Домингес с удивлением посмотрел на деньги и широко улыбнулся. Добро, «Да что, Эдди? Ты что это в заправду? Эдди сунул бумажку ему в руку и медленно побрёл к складу. Ещё давным-давно в досках в променаде кто-то вырезал рыбную щель. И теперь Эдди приподнял пластмассовый стаканчик и протянул леску, опущенную в океан на 80 футов. На крючке всё ещё болтался кусок варёной колбасы. Ну, поймали мы чего-нибудь, закричал Домингас. Скажи, что поймали. И откуда у него этот оптимизм? удивился Эдди. Ведь ни разу на эту леску ни черта не поймалось. Когда-нибудь, заорал Домингес. Мы обязательно поймаем Палтуса. Уу, пробормотал Эдди, хотя точно знал, что через такую маленькую дыру такую большую рыбину ни за что не вытянуть. Двадцать шесть минут до конца жизни. Эдди поплёлся к променаду к южному его концу. Бизнес сегодня шёл не шатко, не валко. Девица, что торговала в конфетном киоске, облокотилась на прилавок и жевала резинку, выдувая прозрачные пузыри. Когда-то каждое лето пирс Рубист становился особенным местом. Тут были слоны, фейерверки, танцевальные марафоны. Но теперь люди не очень-то стремятся на пирс. Их больше влечет в тематические парки, где платят семьдесят пять долларов за вход и есть возможность сфотографироваться с гигантским лохматым персонажем мультфильма. Эдди проковылял мимо автодрома, и тут взгляд его упал на группу подростков, перегнувшихся через ограждение. Ну и дела, подумал он. Только этого мне и не хватало. А ну-ка, прочь! Эдди постучал палкой по ограде. "Вы что? Это же опасно!" Подростки презрительно с неприязнью посмотрели на Эдди. Автомобили с треском и шипением уносились прочь. "Это опасно", повторил Эдди. Подростки переглянулись. Один из них с ярко-оранжевой прядью нагло ухмыльнулся Эдди в лицо, перевалился через ограду и наступил на средний рельс. Ну, давайте, чуваки, давите меня! закричал он, махая рукой водителям автомобилей. Давайте, давите мне! Эдди с такой силой ударил по рельсам, что его палка едва не разломилась пополам. Марш отсюда! И подростков как ветром сдуло. Об Эдди рассказывали еще одну историю. Солдатом он не раз бывал в бою и сражался храбро, даже был награждён медалью. Но в конце службы он ввязался в драку с одним из своих, и его ранило. Никто не знал, что случилось с тем другим. И никто Эдди об этом никогда не спрашивал. Еджи оставалось прожить 19 минут, когда он в последний раз уселся в старое алюминиевое пляжное кресло, скрестив на груди мускулистые, похожие на тюленьи ласты руки. От палящего солнца кожа у него на ногах покраснела, а на левом колене ярче проступили шрамы. По правде говоря, всё его тело носило следы травм. Из-за бесчисленных переломов при починки машин пальцы его стали крючковатыми. Нос не раз был сломан во время, как выражался Эдди, салонных драк. Его лицо с широкой челюстью когда-то, наверное, было привлекательным, как лицо чемпиона по боксу до того, как его неоднократно лупили. Теперь же Эдди выглядел просто усталым. Он сидел на своём привычном месте на променаде Пирса Руби, позади американской горки Кролик, на месте которой в 80-х была другая горка под названием Гром. В 70-х та, что называлась Стальной угорь. В 60-х стоял аттракцион Леденцовые качели. В 50-х Смех во тьме. А до этого летняя эстрада под названием Звёздная пыль. Именно здесь, на этой эстраде, Эдди и встретил Маргарет. В каждой жизни есть хотя бы один эпизод, который остаётся в памяти как моментальный снимок истинной любви. У Эдди он пришёлся на тёплый сентябрьский вечер, сразу после грозы, когда променад был ещё влажным от дождя. На Маргарет было жёлтое платье из хлопка, а в волосах розовая заколка. Эдди почти и не поговорил с Маргорет. Он до того волновался, что язык его прилип к гортани. Они танцевали под музыку большой джазовой группы длинноногого Делани Everglades. Эдди купил Маргорет шипучий лимонный напиток. Она сказала, что ей пора домой, пока родители не рассердились, но уходя, она обернулась и помахала ему рукой. Это и был тот самый моментальный снимок. До конца жизни, когда бы Эдди ни думал о Маргарет, он вспоминал тот миг. Она в полуоборот к нему с ниспадающими не на лицо волосами машет ему рукой, и всякий раз при этом всё внутри его словно взрывалось от любви. В ту ночь, вернувшись домой, он разбудил старшего брата и сказал ему, что встретил девушку, на которой женится. Ложись-ка ты спать, Эдди, простонал брат. Шшш. Шшш. Шшш. На берег накатила волна. Эдди закашлялся и почувствовал, как во рту скопилась какая-то мерзость, на которую и смотреть не хотелось. он сплюнул на берег. Шшх. Шшх. Шшх. Прежде он часто думал о Маргарет. В последнее время реже. Она стала как рана под старой повязкой, и к этой повязке он привыкал всё больше и больше. Шшх. Шшх. Да такое опоясывающий лишай. Щих. Щих. Щих. Жить ему оставалось 16 минут. Нет таких историй, что были сами по себе. Порой одна история перетекает в другую, а порой одна перекрывает другую, словно камни на дне реки. Конец истории Эдди связан с другим, казалось бы, невинным случаем, произошедшим за несколько месяцев до этого, когда облачным вечером молодой парень с тремя приятелями пришёл на пирс Руби. Этот парень по имени Ники только что начал водить машину и ещё не привык носить с собой связку ключей. Так вот, Он снял ключ от машины со связки, положил в карман куртки, а куртку завязал у себя на поясе. Следующие несколько часов Никки и его друзья катались на всех скоростных аттракционах: парящий сокол, всплеск, свободный полёт Фреда и призрак. "Руки вверх!" орал один из них, и все они поднимали руки. Позднее, когда стемнело, они вернулись на автостоянку. Усталые, но веселые, потягивали пиво из банок, спрятанных для маскировки в бумажные пакеты. Ники сунул руку в карман куртки, пошарил в поисках ключа и выругался: ключ исчез. Четырнадцать минут до смерти. Эдди вытер лоб платком. Солнечные бриллианты резвились в танце на водной глади океана, и Эдди, не отрываясь, следил за их изящным проворством. Он-то после войны уже не мог двигаться, как прежде. Хотя во времена, когда Эдди танцевал с Маргарет на летней эстраде Звёздная пыль, он был ещё хоть куда. Эдди закрыл глаза, и память его вызвали из прошлого ту самую песню, что тогда спела его и Маргарет. Ту самую, что пела в кино Джуди Гарленд. Песня перемежалась теперь шумом бьющихся о берег волн и воплями детей на аттракционах. Ты вынудил меня тебя любить. Щих, щих, щих. Не хотела. А я так не хоте. Шех. Шех. Тебя любить и, -и, -и, и знал об этом. И ты ведь у, -у, -у знала об этом. Эдди почувствовал её руку у себя на плече. Он зажмурился, чтобы воспоминания приблизились хотя бы ещё чуть-чуть. Ему оставалось жить 12 минут. Простите, Девочка лет восьми стояла прямо перед ним за горажевое солнце. У нее были льняные кудряшки, на ногах сандалии без задников. Одета она была в джинсовые шорты с бахромой и ярко-зеленую футболку с утюнком на груди. Эми, подумал Эдди. Ее зовут Эми. А может Энни? Эдем летом он без конца встречал ее в парке, хотя ни разу не видел ни ее отца, ни матери. Простите, повторила девочка. Вы, Эдди, тех обслуживания. Эдди вздохнул. Просто, Эдди. Эдди. Ну. А вы можете сделать мне? Она сложила ладошки в мольбе. Давай, малышка. Ну, ладавай. Я не могу торчать тут весь день. Можете сделать мне зверя? Можете? Эдди устремил взгляд в небеса, точно ему требовалось серьёзно обдумать ответ. И тут же полез в карман рубашки и вытащил из него три жёлтых ёшика, которые он носил с собой для чистки курительных трубок. Ура! завопила девчонка и захлопала в ладоши. Эдди начал скручивать ёршики. А где твои родители? На аттракционах. Без тебя? Девочка пожала плечами. Мама со своим ухажёром. Эдди понимающе кивнул. Он согнул ёршики, сделав петельки, а потом обвил вокруг других петелек Руки его теперь тряслись, так что на это уходило больше времени, чем прежде. Но вскоре ёршики превратились в головку, уши, тельце и хвостик. "Зайчик?" спросила девочка. Эдди молча подмигнул ей. "Спасибо!" Девчонка молниеносно упархнула, только её и видели. Эдди снова вытер пот со лба, грузно опустился в пляжное кресло, закрыл глаза и мысленно попытался вернуть старую песню. У него над головой сгортанным криком пролетела чайка. Как решить, какими будут наши последние слова? Понимаем ли мы их значимость? Суждено ли им быть мудрыми? К своим восьми-десяти трем годам Эдди потерял почти всех, кого любил. Одни умерли молодыми, другим удалось дожить до старости, но и их уже унесла болезнь или несчастный случай. На похоронах Эдди слышал, как скорбевшие вспоминали свои последние беседы с умершими, как будто бы он знал, что вот-вот умрет, говорили они порой. Эдди никогда этому не верил. По его наблюдениям, если твоё время пришло, оно пришло, и ничего тут не поделаешь. Отправляясь на тот свет, ты, конечно, можешь сказать что-то умное, но можешь смарозить и глупость. Кстати говоря, последними словами Эдди были: "Всё прочь". А вот звуки, наполнившие последние минуты жизни Эдди на земле. Шум прибоя. отдалённый грохот рок-н-ролла лёгкое жужжание мотора биплана у лёгшего за собой привязанную к хвосту рекламу и ещё боже мой смотрите эдди почувствовал как кровь прилила к вискам за эти долгие годы он научился распознавать каждый звук персаруби и мог засыпать под эти звуки как под колыбельную но этот голос был не из колыбельной Боже мой, смотрите! Эдди вскочил с кресла. Женщина с полными в ямочках руками, с хозяйственной сумкой на плече, указывала на что-то и орала. Вокруг нее уже собиралась толпа, все смотрели в небеса. Эдди мгновенно увидел, что случилось. На самом верху аттракциона «Свободный полет» Фреда одна из кабинок накренилась, словно пытаясь избавиться от своего содержимого. Четверо пассажиров, двое мужчин и две женщины, удерживаемые одной лишь защитной перекладиной, в ужасе хватались за что придётся. Боже мой, вопила полная женщина. Эти люди, они же свалятся. Приёмник на ремне у Эдди вдруг зарещал. Эдди, Эдди! Эдди нажал на кнопку. Я вижу за виохрану С берега уже бежали люди, тыча пальцами в небо, будто они были на учениях, и уже не раз проделывали это и прежде. Смотрите, смотрите вверх! Что за чертовщина там творится? Эдди схватил свою палку и торопливо заковылял к ограждению аттракциона. На боку у него позвякивала связка ключей, сердце колотилось как бешеное. В свободном полёте фреды кабинки должны были лететь вниз, на сходящейся с ума скорости, а потом резко останавливаться гидравлическим потоком воздуха. Что же случилось с той кабинкой? Она накренилась всего в нескольких футах от верхней платформы, словно начав спускаться, вдруг передумала. Добравшись до ворот, Эдди остановился перевести дух. Доминго, сбежавший к воротам со всех ног, чуть не сбил его. Слушай, этот схватил Домингоса за плечи с такой силой, что лицо парня исказилось от боли. Слушай, кто сейчас там наверху? Вилли. Так, он, наверное, нажал стоп-кран, потому и кабинка болтается. Лезь туда по лестнице и скажи Вилли, пусть вручную освободит защитную планку, чтобы люди могли выбраться из кабинки, понял? Кнопка на кабинке сзади. Держи вилли крепко, когда он к ней потянет, ты понял? Потом. Потом вы вдвоём, понял? Не один из вас, а вдвоём. Вы вдвоём их достанете. Понял? Понял? Доминго скивнул. А затем спустите кабинку вниз. Надо понять, что там случилось. Голова Эдди тряслась. Хотя в его парке серьёзных происшествий прежде не было, он не раз слышал жуткие истории о несчастьях в других подобных местах. Однажды в Брайтоне на подвесной гондоле ослаб болт. Двое полетели вниз и разбились насмерть. В другой раз в парке Страна чудес кто-то решил пройтись по рельсам американских горок, провалился по поезд и там его заклинило. Человек вопил от ужаса, а кабинки неслись прямо на него. Да. Хуже не придумаешь. Эдди отогнал мрачные мысли прочь. Вокруг уже толпились люди, в диком страхе взиравшие на Домингоса, корабкавшегося по лестнице. Эдди принялся перебирать в уме все детали свободного полёта Фреда. Мотор, цилиндры, гидравлика, изоляция, кабели. Что же случилось с кабинкой? Он представил, как кабинка с чётвёркой движется с самого верха вниз по шахтному стволу к основанию. Мотор, цилиндры, гидравлика, изоляция, кабели. Доминго добрался до верхней платформы и сделал всё, что велел ему Эдди. Крепко держал вилы, пока тот тянулся к спинке кабинки, чтобы освободить защитную планку. Одна из женщин в кабинке ухватилась за вилль и чуть не стянула его с платформы. Толпа ахнула. "Не торопись", мысленно приказал Эдди. Вилли снова потянулся к кабинке и на этот раз достал до выключателя. "Кабель", пробормотал Эдди. Защитная планка поднялась. Толпа ахнула. Пассажиров тут же втащили на платформу. Кабель разматывается. Джи был прав. В основании аттракциона невидимый глазу кабель, что отвечал за кабинку номер 2, последние несколько месяцев тёрся о заклинивший шкив. И от этого трения оплётка стальных проводов кабеля, точно сношенная подошва, постепенно стёрлась. Но никто этого не заметил. Да и как тут было заметить эту некем не предвиденную неполадку, можно было увидеть только забравшись внутрь механизма. Озаклинил эточки в маленький предмет, в злощастную минуту туда провалившийся. Ключ от машины. Не отпускай кабинку, кричал Эдди, размахивая руками. "Эй, эй! Это кабель. Не отпускай кабинку, она сорвётся". Но слова его потонули в рёве толпы. Люди радостно вопили в виде, как Домингос и Вилли переправляют из кабинки последнего пассажира. Все четверо были целы и невредимы и обнимались на платформе. Чёрт! Вилли! зарал Эдди. Кто-то нечаянно толкнул его в живот, сбив с пояса на землю приёмник. Эдди наклонился поднять его. Вилли потянулся к контрольной панели, дотронулся пальцем до зелёной кнопки. Эдди взглянул наверх. Нет! Нет! Нет! Не смей! Эдди повернулся к толпе. Все, кроме Что-то в его голосе заставило толпу умолкнуть и отодвинуться от аттракциона. Рядом с основанием свободного полёта Фреда образовалось нечто вроде прогалины. И тут Эдди увидел последнее в жизни лицо. Она лежала, распластавшись на металлическом основании аттракциона. Точно кто-то сбил её с ног. Из носа текли сопли, из глаз слёзы. Девочка с ёжиковым зайчиком Эми, Энни, ма, мама, мама! Станала она ритмично в каком-то трансе, тельце ее оставалось неподвижным, словно парализованное плачем. Ма, ма, мама, мама! Взгляд Эдди стрельнул от девочки к кабинкам. Хватит ли времени? От девочки к кабинкам. Бам. Поздно. Кабинки уже падали. Боже, он отпустил тормоз, и для Эди все вдруг слилось, словно в какой-то водный поток. Он бросил палку, оттолкнулся больной ногой и тут же, почувствов в неимоверную боль, чуть не потерял сознание. Широкий шаг, еще один. В шахтном стволе свободного полета Фреда в кабеле оборвался последний провод, и кабинка номер два теперь стремглав летела вниз булыжником, катившимся с обрыва. В эти последние мгновения Эдди, казалось, внимал всему миру. Он услышал отдалённые вопли, прибой, музыку, шум ветра, а потом низкий, громовой, мерзкий крик, рвущийся из самой груди его собственный голос. Девочку протянула руки вверх. Эдди рванулся к ней. Больная нога подвернулась, и он не то проковылял, не то подлетел к девочке, приземлился на металлическую платформу, порвав об нее рубашку и разодрав кожу на груди прямо под нашивкой Эдди тех обслуживания. Он почувствовал в своих руках чьи-то руки, две маленькие ручки, а потом шок, слепящая вспышка света и... пустота Сегодня у Эдди день рождения. 20-е годы 20-го столетия, битком набитая больница беднейшего района города. В комнате ожидания отец Эдди курит сигарету за сигаретой, рядом с другими отцами, которые тоже беспрерывно курят. Входит медсестра с блокнотом, выкрикивает его имя. произносит его с ошибкой. Мужчины вокруг пускают кольца дыма. Ну. Он поднимает руку. Поздравляю, говорит медсестра. Он идёт вслед за ней по коридору в комнату с новорождёнными. Звук его шагов гулко отдаётся в коридоре. Подождите здесь, бросает медсестра. Сквозь стекло он видит, как она проверяет номерки на деревянных кроватках. Проходит мимо одной не его Другой, не его. Третий, не его. Четвёртый, опять не его. Останавливается. Тут под идеальцем крохотная головка в голубом чепчике. Медсестра сверяет что-то в своём блокноте и указывает на ребёнка. У отца перехватывает дыхание. Он кивает. На мгновение лицо его сморщивается, точно яблоко, подсушенное солнцем. Он улыбается. этот и его в пути в свое последнее мгновение на земле Эдди не видел ничего не ни пирса не толпы не вдребезги разбитого стекла кабинки В рассказах о жизни после смерти сразу после прощальной минуты душа, как правило, воспаряет вверх, и в случае автомобильной аварии парит над полицейскими машинами, или если дело происходит в больнице, душа, точно паук, движется по потолку. Так это описывают люди, которым каким-то образом посчастливилось вернуться к жизни. Эдди такого шанса не представилось. Где Где? Где? Бледно-тыквенное небо стало тёмно-бирюзовым, а потом ярко-зелёным. Эдди, широко распростёртыми руками, парил в небесах. Где? Кабинка падала. Это он помнил. Маленькая девочка Эми Энн плакала. Это он помнил. Помнил, как кинулся к ней, помнил, как врезался в платформу, как почувствовал в своих руках её маленькие ручонки. А что потом? Я спас её. И дивидил всё это как бы издалека, будто это случилось давным-давно. И что было ещё удивительней, он при этом не испытывал никаких положенных в подобных обстоятельствах эмоций одно лишь умиротворение словно он младенец на руках у матери где небо вокруг него снова переменило цвет и стало сначала лимонно-жёлтым потом сочно-зелёным и наконец розовым напомнив эдди почему-то сахарную вату я спас её она жива где же моя тревога Куда девалась боль? Так вот, чего не хватало. Вся боль, все хвори, когда-либо его мучившие, исчезли при последнем вздохе. И никакой агонии, и никакой печали. Сознание стало туманным, струичатым и словно не расположенным ни к чему иному, кроме полного покоя. И снова, на этот раз уже внизу, под ним начали меняться цвета. Что-то бурлило, вода, океан. Он парил над огромным желтым океаном. Но вот океан стал желто-розовым, потом сапфирным. Эдди стремглав летел вниз. Он летел с невероятной скоростью, но не чувствовал и дуновения ветра на лице и страха тоже. Вдруг он увидел берег с золотистым песком. Он опустился под воду, воцарилась полная тишина. Где же моя тревога? Куда девалась боль? Сегодня у Эдди день рождения. Ему 5 лет. Воскресный полдень на пирсе Руби. Возле променада, что тянется вдоль белопесчанного берега, стоят деревянные столы для пикника. На одном ванильный торт с голубыми свечами, бутыль с апельсиновым соком. Вокруг снуют работники пирса, зазывалы, участники представлений, дрессировщики и ещё несколько человек из рыболовной конторы. Отец Эдди, как обычно, играет в карты. Эдди возится у его ног, а старший брат Джо отжимается на виду у группы пожилых женщин, которые с притворным интересом наблюдают за ним и вежливо ему аплодируют. На Эдди подарок ко дню рождения: красная ковбойская шляпа и игрушечная кобура револьвера. Он скакивает и перебегая от группы к группе, полит из игрушечного револьвера. Бум, бум. Топай сюда, пацан, машет ему Миккишей. Бум, бум, отвечает Эдди. Миккишей работает с отцом Эдди, чинит аттракционы. Он толстый в подтяжках и вечно распевает ирландские песни. Эдди кажется, что пахнет от него как-то странно, вроде бы микстуры от кашля. Топай сюда, пацан, сделаем тебе день рожденьную встязку, говорит Микки. Как у нас в Ирландии. И тут Микки своими огромными ручищами хватает Эдди подмышки, подбрасывает его и переворачивает вверх ногами. Ковбойская шляпа летит на землю, и сам он теперь болтается вниз головой. "Микки, осторожно!" кричит мать Эдди. Отец же едва повернув голову, усмехается и снова возвращается к своей карточной игре. Ха-ха-ха! Попался, ликует Микки. Ну, поехали! По одному удару на каждый год. Микки осторожно отпускает Эдди, пока голова его не касается земли. 1. Микки снова приподнимает его над землёй, и все вокруг смеясь подхватывают. 2. 3. Вверх ногами Эдди уже не различает людей вокруг. Голова его тяжелеет. 4, кричат гости. 5. Эдди переворачивает головой вверх и ставит на землю. Все хлопают. Эдди тянется за своей шляпой и спотыкаясь, падает. Поднимается на ноги, шатаясь, подходит к Микки и бьёт его по руке. Охо-хо-хо! А это ещё что за мужичок? спрашивает тот. Все смеются, а Эдди поворачивается и бежит прочь. Шаг. другой, и его подхватывают материнские руки. Ты в порядке, дорогой мой именинник. Лицо матери почти касается лица Эдди. Он вдруг отчётливо видит её тёмно-красную помаду, пухлые мягкие щёки и волну каштановых волос. Я висел вверх ногами, говорит ей Эдди. Я видела, отзывается мать. Сейчас она натянет ему на голову ковбойскую шляпу, потом поведёт вдоль пирса и, может быть, покатает на слоне или приведёт к рыболовам посмотреть, как они на закате тянут сети. А в них, похожие на мокрые, блестящие монетки, резвятся маленькие рыбки. Мать будет держать его за руку и говорит, что Бог им гордится, потому что он был таким хорошим в свой день рождения. И тогда мир снова перевернётся с головы на ноги прибытие Эдди проснулся в чайной чашке огромной чайной чашка из тёмного полированного дерева с мягким сиденьем внутри и дверью на стальных петлях была частью какого-то старого аттракциона Эдди сидел на краю чашки, болтая руками и ногами, а небо по-прежнему меняло оттенки от цвета коричневых кожаных туфель к тёмно-алму. Первым его побуждением было потянуться за палкой. Последние несколько лет он всегда держал её возле кровати. Бывали дни, когда он не мог без неё подняться с постели. Это стыдился этого, ведь прежде он был крепким парнем и с приятелями здоровался не иначе как ударом в плечо. Но алки рядом не оказалось. Так что Эдди вздохнул и попробовал встать без её помощи. К его удивлению, спина не болела, и в ноге не чувствовалось привычной пульсирующей боли. Эдди поднатожился, с лёгкостью перескочил через край чашки, неуклюже приземлился возле неё, и тут же ему пришли в голову три поразительные мысли. Первая. Он чувствовал себя превосходно. Вторая. Он был совершенно один. Третья. Он всё ещё был на пирсе Руби. Но пирс Руби выглядел теперь совсем по-иному. Кругом виднелись туристические палатки, обширные газоны и никаких высоких строений. Так что видны были даже океан и покрытые водорослями волнорезы. Атракционы были выкрашены в ярко-красный и кремовый цвета. никаких тёмно-бордовых и сине-зелёных. И при каждом аттракционе своя деревянная будочка, билетная касса. Чашка же, в которой он проснулся, была частью простенького аттракциона "Вертушка". Его название, как и названия прочих аттракционов, было намалёвано на фанерном щите, прибитом к складам, тянувшимся вдоль променада. Сигары El Tiempo. Вот это дымок Рыбный суп 10 центов миска. Прокатитесь на погончике это сенсация века. Эдди не мог поверить своим глазам. Перед ним был пирс Руби, каким он помнил его в детстве, только свежевымытый, новенький, с иголочки. Не вдалеке виднелся аттракцион Петляй по петле, который снесли десятки лет назад, а рядом бани и бассейн с солёной водой. от которых не осталось и следа ещё в пятидесятые. Далее, рассекая небо, высилось старое колесо обозрения, выкрашенное, как в былые времена, белой краской. А за ним улица старого района, крыши жмущихся друг к другу кирпичных строений с натянутыми между окнами бельевыми верёвками. Яди попробовал закричать, но издал лишь слабый хрип. Он попытался выкрикнуть: "Эй!" Но не вылетело ни звука. Руки и ноги были на месте. Всё остальное тоже было в порядке, за исключением пропавшего голоса. И чувствовал он себя замечательно. Он прошёлся по кругу, подпрыгнул, ни капли боли. За последние 10 лет Эдди забыл, что такое ходить и не вздрагивать от боли, или сидеть и не мучиться болью в спине. Выглядел он точно так же, как утром, коренастый, с широкой грудью старик в кепке, шортах и коричневой форменной рубашке. Но теперь он был сама гибкость. Он был настолько гибок, что мог наклониться назад и дотронуться до лодыжек или поднятой ногой дотронуться до живота. Он принялся изучать свое тело. Точно младенец, потрясенный своими новыми возможностями, гутоперчивый человек да и только. А потом он побежал. Ха-ха! Он бежал. Со времен войны уже более шести десяти лет он по-настоящему ни разу не бегал. А теперь он бежал. Сначала робко, потом все быстрее и быстрее, во всю силу, как когда-то в юности. Он бежал по променаду мимо рыболовного магазинчика, 5 центов за наживку, и проката купальных костюмов, 3 цента за прокат костюма. Он пропчался мимо горки под названием Dipsi Duddl. Он бежал вдоль променада к пирсу Руби, а над ним высились необычайной красоты здания в мавританском стиле со шпилями, минаретами, куполами. Он пронёсся мимо парижской карусели с её резными деревянными лошадками, зеркалами и шарманкой, новенькой, блестящей. Ведь только час назад он у себя в мастерской соскребал с неё ржавчину. Он пробежал мимо старого центра парка, где когда-то танцевали цыгане и располагались предсказатели судьбы. Эдди наклонился вперёд и растопырил руки, точно превратился в планёр. Он то и дело подпрыгивал, словно ребёнок в надежде вот-вот взлететь. Со стороны это должно было казаться нелепым. Седой работник техобслуживания в полном одиночестве изображает аэроплан. Но ведь в каждом взрослом мужчине, независимо от возраста, таится бегущий мальчик. И вдруг Эдди остановился. Он услышал какой-то звук, вернее, голос. Тонкий голос, похожий вещавший в мегафон. Леди и джентльмены, а как вам нравится этот уродец? Вы когда-нибудь видели что-нибудь страшнее? Эдди стоял возле пустой билетной кассы перед большим театром. Надпись над которым гласила: Самые диковины жители планеты Представление на пирсируби. Господи, помилуй. Одни жирные, другие тощие. Полюбуйтесь на дикого человека. Представление. Выставка уродов. Рекламы и шумихи хоть отбавляй. Я де вспомнил, как её прикрыли лет 50 назад, когда в моду вошёл телевизор, и людям, чтобы распалять воображение уже не надо было ходить на подобного рода шоу. Посмотрите на этого дикаря. Каким недоразвитым он родился. Эдди заглянул внутрь. Он когда-то повидал тут самых диковиных людей. Была там весёлая Джейн, которая весила 500 фунтов и лишь с помощью двух мужчин могла подняться по лестнице. Сёстры-близнецы, сросшиеся в позвоночнике и игравшие на музыкальных инструментах. Были там и глотатели шпаг, и женщины с бородой, и два брата индейца, у которых кожа была точно резиновая или села на них как навешалки. Эдди, будучи ребёнком, всегда жалел участников этих представлений. Их заставляли сидеть в кабинках или на сцене, иногда за решёткой, а зрители проходили мимо, смеясь и показывая пальцами. А зазывала и рекламировал их странности Именно его голос Эдди сейчас и слышал. Только ужасный поворот судьбы мог довести человека до такого жалкого состояния. Из самых дальних краёв мы доставили его вам на обозрение. Эдди вошёл в полутёмный зал. Голос зазвучал громче. Это несчастное существо, плод извращения природы. Голос доносился с дальнего края сцены. Только здесь, в самых диковинах жителей планеты, вы можете так близко Эдди отодвинул занавес. Насладиться зрелищем самых необыч. Голос зазывал и смолк. Эдди в изумлении шагнул назад. На стуле в центре сцены в полном одиночестве сидел обнажённый по пояс со свисающим дряблым животом, узкоплечий и сутулый средних лет мужчина. Волосы у него были коротко острижены, губы тонкие, лицо вытянутое и перекошенное. Эдди никогда бы не вспомнил, кто он такой, если бы не одна отличительная черта. У него была синяя кожа, Привет, Эдвард, сказал он. Я уже давно тебя поджидаю.